Теперь Займа стал необычайно известен. О нём знали даже люди, не питающие интереса к искусству. Он был странной знаменитостью киборгом, творящим гигантские произведения, человеком, который никогда не даёт интервью, никогда даже намёком не позволяет понять, в чём он видит смысл собственного искусства. Но так было сотни лет назад. Займа даже приблизительно не стал ещё самим собой.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 Теперь уже целые звёздные экономики соревновались друг с другом за право обладания его работами. Примерно в это время я снова ощутила интерес к займе. Я присутствовала на одном из его «лунных обёртываний» заключении небесного тела в закрытой крышкой голубой контейнер, словно шляпу укладывали в коробку. Два месяца спустя